Глава двадцать четвёртая Проснулась ещё до того, как за окном забрежжил рассвет. Зевнула и сладко потянулась до лёгкого хруста в косточках. Из-за чего даже голова слегка закружилась. Как же давно мне не было так хорошо. Чувствую, что прекрасно выспалась и теперь полна сил. Вылезать из уютной тёплой кроватки не стало решив ещё немного поваляться и немного порассуждать. Итак, первое. То, о чём не было времени, как следует подумать. Я нахожусь в другом мире. Пока непонятном для меня, чужом и странным Астарот. На небосводе сияет одно солнце, ночью одна луна. На дворе мягкое, тёплое лето. Интересно, а зима в этом мире выглядит так же, как в моём мире? Улыбнулась, вспоминая, как мы порой с Машкой обкидывались снежками, веселясь и хохоча до коликов в животе, а затем шли в наше любимое кафе выпить свежесваренного кофе. Я словно на наяву почувствовала запах обжаренных зерен, свежей выпечки, машин заразительный смех. На глаза непрошенно навернулись слезы. Так, не думать об этом, не сейчас. Ни время и ни место. Что же дальше? Астарот. Магистр не может отправить меня обратно из-за того нелепого гадания, которое по ошибке связало нас некими нитями судьбы. Еще бы понимать, что это за нити такие. Теперь же дарен Саргат ищет выход из сложившейся ситуации. Не думаю, что это будет просто, иначе он бы уже позвал меня к себе, а после отправил в мой родной мир. Значит, делаем выводы. Ректор ищет выход, а я обучаюсь в Академии. Радует, что это всего лишь на время. И благо у меня теперь есть те, кто придёт на выручку. Хок и Селина. А Ройса в расчёт не беру, потому как не уверена в этом парне. Ещё заметила такую странность, все учащиеся ребята выглядят старше, чем, допустим, в моём мире парни-студенты. Надо бы, кстати, и об этом порасспрашивать у Хока. Почему так? Может, тут для поступления требуется особый критерий? Пожала плечами, поворачиваясь набок и теперь глядя в окно, в котором заметила первые рассветные лучи. Угу, значит, скоро придётся подниматься. Следующим пунктом для размышления была магия. Вчера я впервые столкнулась с тем, что почувствовала её. Значит, я не так безнадёжна, какой казалось самой себе, ну и, наверное, окружающим. Не знаю. Но именно алан Ройс, первый, кто показал мне, как ею, этой самой магией воспользоваться. Да, пусть я не совершаю чудеса чудесные, как обычно пишут в книжках, но я, всю жизнь прожившая без магических способностей, теперь рада и малому. Теперь нужно научиться ей пользоваться». Не только для восстановления сил после тренировки, но и... Даже не знаю для чего ещё. Но научиться контролировать её просто обязана. Села на постели, позёвывая, снова потянулась, а затем встала. Нужно привести себя в порядок, и вообще не помешало бы полностью помыться. Тем более, что в запасе как раз есть для этого время. Не стала долго плескаться в ванне, просто быстренько отмылась за те пару дней, как попала в этот мир. А затем переоделась в ученическую форму. Так, теперь бы ещё с волосами разобраться. «Интересно, как это Хок своими мягкими лапками вчера умудрился заплести мне столь сложную косу?» Почесала кончик носа, оглядываясь в поиске расчески, но искомого предмета так и не нашла. «Н-да. Но не идти же теперь на занятия с распущенными волосами». «Что-то потеряла?» — раздался за моей спиной ставший уже родным голос хранителя. «Хок!» — радостно воскликнула, тут же оборачиваясь к моему пушистому другу. «Доброе утро!» «Доброе, Дарина!» Кивнул котик, хитро на меня поглядывая. «Так что, потеряла что-то?» «Да вот», — развела руками, «никак не могу найти расческу, ты не видел?» «Видел», — кивнул он. «Но «Ну, тебе-то она для чего?» И взгляд хитрый-хитрый. Снова улыбнулась. «Ну не могу же я растрепан идти на занятия». «А я тебе на что?» — хмыкнул дух. «Давай-ка садись на стул, а я тебе волосы расчешу и заплету. Тебе, как и вчера, или что-то иное желаешь?» «А ты по-разному умеешь?» — удивилась я, усаживаясь на стул возле моего письменного стола. «Конечно!» — кивнул хранитель, светясь нежно-фиолетовым цветом «Я ведь уже говорил, что многое умею, Дарина. Или ты успела забыть?» «Ну что ты!» — ласково глянула на него. «Конечно же нет». «Ладно, повернись уже!» — отозвался Хок, беря в лапки гребень. И магия началась. Аккуратно расчесал, не вырвав ни одной волосинки. Одну прядку сюда, другую туда, продеть под этой, заплести с этой, а затем поднять все наверх и зафиксировать. В итоге получилось что-то потрясающее. Высокий хвост с переплетенными между собой локонами от висков. Замысловатое плетение, которое я ни за что не сумела бы повторить. Пара косичек словно обвивают весь затылок, а затем погружаются в высокий хвост, пропадая в нем. Сам хвост зафиксирован именно этими самыми косичками, и шанс, что прическа распадется, практически равен нулю. «Ты просто волшебник!» Через некоторое время выдохнула я, трогая свои аккуратно уложенные волосы. «Спасибо!» «Пустяки!» — довольно мурлыкнул Хок, виляя хвостами. «Кстати, ты вчера домашнее задание успела сделать?» Замерла с протянутыми к волосам руками, судорожно вспоминая, что вчера было и... Поняла, что ничего так и не сделала. Сорвалась с места и бросилась к сумке, краем сознания отмечая, что не помню, чтобы складывала туда учебники. Вытряхнула все на пол и недоуменно уставилась на пергаменты и тетради. Ничего не понимаю. Нахмурилась, пытаясь понять, что происходит. Что-то не так? Немного нахмурившись, поинтересовался Хок, подходя ко мне поближе. Я... я вчера после того, как ушел Ройс... Я же ничего не успела сделать, а тут пожала плечами. Тут все учебники на месте, домашнее задание выполнено, и я ничего не понимаю». «Да?» — удивился кот, теперь уже с интересом вглядываясь во что-то, а затем как-то довольно муркнул. «Ну и не бери в голову, Дарина. Главное, всё готово. Может, ты всё сделала, да вот просто настолько устала после тренировки, что этот незначительный фрагмент пропал из памяти?» «Не думаю», — покачала головой, складывая всё обратно в сумку. Я точно помню, как сложила учебники у кровати, а потом прилегла и проснулась только утром. Не так давно. Нет, Хок, я не делала это треклятое задание. Посмотри почерк, — предложил код Точно. И как только сама до этого не додумалась. Если я увижу, что там написано чужим почерком, значит, мне кто-то помог. А... а если нет? Достала тетрадь и обомлела. Задание было выполнено, и писала именно я, Это мой почерк. Ну, как такое вообще возможно? Почему я ничего не помню? Хок, испуганно смотрю на котика. Хок, я не понимаю, я что, страдаю лунатизмом? Чем? Не понял кот, удивлённо воздрившись на меня. Лунатизмом? Это когда люди ходят во сне, не понимая, что спят и могут многое сделать. Чувствую, как меня всё начинает трясти. Нет, уверенно заявил хранитель, посаживаясь ко мне поближе. «Нет, Дарина, я бы это точно заметил. Скорее всего, ты не помнишь из-за того, что впервые в жизни столкнулась с откатом, девочка. Задание выполнила ты, но не помнишь потому, что твой разум не посчитал нужным это запомнить. Тем самым дал тебе отдохнуть». «Что?» Непонимающе уставилась на него. «Дарина, ты сделала всё сама, и об этом говорит почерк, которым всё исписано. Просто ты так устала, что обо всём забыла». «И это обычное влияние на организм после отката. Ты ведь вчера впервые воспользовалась магией?» Неуверенно кивнула. «Ну и вот!» — воскликнул Хок, глядя на меня своими синими глазами. «Так что успокойся, девочка, всё с тобой хорошо». Но...» — он назидательно поднял лапу вверх, акцентируя внимание. «Магии тебе всё же придётся поучиться. Хотя бы самым азам...» Иначе может статься так, что ты, не зная, как ею воспользоваться, просто-напросто выгоришь. «Я этого определённо не желаю», — тут же отозвалась, начав складывать все учебники обратно в сумку. «Кстати, а какие у тебя сегодня занятия?» Переводя тему разговора, поинтересовался хранитель, подставляя свою голову для ласки. Улыбнулась, запустив руку в густую шерсть, и почувствовала, как задрожал кот, начав довольно мурлыкать. «Сегодня артефакторика, письменность и вычисления», — ответила, нежно поглаживая урчащего кота. «Ура, хорошо», — закрыв глаза, отозвался Хок. «Сама дорогу найдёшь?» «Конечно», — кивнула, не прекращая улыбаться. «Ты же сам мне карту вручил. Да и если что, у Селина поможет». Хок кивнул, принимая мой ответ и быстренько переворачиваясь на спину, подставляя пузико. Тут же запустила руки в длинную густую шерсть, чувствуя её шелковистую мягкость. Хранитель громко заурчал, подёргивая задней лапкой от удовольствия. Хок осторожно обратилась к нему. «Мрррр? А можно задать тебе вопрос?» Он приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. «Я тут это... насчёт чего спросить ты хотела?» Почему-то замялась под его пытливым взглядом. «Спрашивай», — милостиво хмыкнул он. «Можешь рассказать мне про Ройса, ну, того, который младший, Дэниел?» «А с чего это ты им заинтересовалась?» Открывая оба глаза, тут же поинтересовался Хранитель, подозрительно сощурившись, и теперь внимательно взирал на меня своими синими глазищами. «Просто понимаешь, он, конечно, тот еще гад. Обидел, наговорил много плохого, но...» Пожала плечами. «Не знаю, мне кажется, что он на самом деле неплохой парень». «Понимаю», — кивнул хок Я тебе то же самое говорил, когда ты с ним только столкнулась. Помнишь? Просто в силу своего воспитания ему порой приходится быть... Как бы это сказать, задумался кот, быть напористым. Непробиваемым и порой жестоким. Но он всё равно неплохой парень. Кивнула, принимая его ответ. Ещё вопросы? А кто он такой? Не понял ты, о чём именно?» Склонив голову набок поинтересовался он. «Ну, к какой расе принадлежит? Он ведь не человек, правильно?» Задала мучающий меня вопрос, теперь, затаив дыхание, ожидая ответа. «О, как? А ты уже что-то знаешь, да?» Хитро сощурился Хок, поднимаясь с пола и усаживаясь напротив меня. Кивнула. «Просто не вижу смысла отпираться». «Ладно», — муркнул Хранитель. «Кое-что я тебе о нём могу рассказать». Села поудобнее, приготовившись слушать. «Дэниэл родился почти шестьдесят лет назад», — начал кот, тем самым ввергнув меня в полнейший шок. Сижу, вытрощив глаза и не веря своим ушам. «Сколько лет назад?» — переспросила Хока, думая, что ослышалась. «Почти шестьдесят лет назад», — хмыкнув, повторил кот. «Так вот, родился он в непростой семье. Вообще, Дарина, наш мир Астарот разделён на четыре важнейших зоны. Первая, земли эйроса Именно в ней расположилась наша Академия. Эйрес является главной столицей наших земель. Вторая — Долина Снежных Драконов. Думаю, ты из названия поняла, кто там обитает. Обитал. Так вот, эти земли закрыты от остального мира. Почему? Тут же поинтересовалась я, не сумев сдержать своего любопытства. Войны, Дарина. Всё из-за кровопролитных войн за территории. Драконам это все надоело, и они защитили свои земли так, что уже никто и никогда не сможет проникнуть на их земли без их на то дозволения. Вернее, не могли проникнуть, ведь когда великие покорители небес покинули наш мир, то магия начала по чуть-чуть, капля за каплей, покидать Астарот. За драконами последовали и заклинатели. Для нашего мира это стало самым настоящим ударом. Хок печально вздохнул, после продолжил. Так вот, не будем зацикливаться на этом, продолжим. Третья зона — Земли Андора. Там обитают Дети Ночи, а четвёртая — леса Иллория. В них живут Дети Света. Не буду рассказывать, кто это такие и к каким расам относятся. Со временем сама обо всём узнаешь. Так, на чём я остановился? Почесав макушку, задумался хок О четырёх зонах, напомнила ему. А, да. Так вот. «Небезызвестный тебе адепт с пятого курса родился на нашей земле, в столице Эйреса. Его мать из знатного богатого рода, красивая, невысокая, темноволосая. Её должны были выдать замуж за одного из правящей династии. Но мать Дэниела похитили». «Кто? Не имею ни малейшего понятия, но вот что интересно, девочка, через пару лет Алира вернулась, и не одна а с подарком в Подоле». Когда Дэниэл появился на свет, сразу стало понятно, что ребёнок непростой, в нём присутствует кровь древних. Как? Этого тоже никто не знает. Сама Алира ничего не говорила, лишь с любовью взирала на новорождённого сына. Многие маги брали кровь у ребёнка, и все как один утверждали, что в мальчике присутствует наследие драконов. И не простых, а снежных. Тех, что с закрытых земель. Погоди, но ты же сказал, что все драконы покинули Астарот. А что, если это не так? Что, если они остались в этом мире просто живут в долине?» «Нет», — тут же разрушил мою теорию Хок, снисходительно улыбнувшись. «Сейчас территория драконов никем не охраняется, поэтому туда и проникнуть легко. В долине, Дарина, нет ничего, кроме снега, льда и лютого холода». «Тогда откуда у Ройса кровь древних?» — не поняла я. «Не знаю», — пожал плечами Хок. «Но маги выдвинули теорию, что в мальчике просто спит». Кровь, которая некогда принадлежала прекрасным покорителям небес. «Тогда может ее каким-то образом разбудить?» — сделала предположение. «Нет», — покачал головой хранитель. «Это невозможно». «Почему?» — не поняла я. «Потому что для этого нужны сами драконы и, как ни печально, заклинатели. Лишь им под силу разбудить кровь». «Замкнутый круг какой-то выходит», — сложив руки на груди, выдала я. «И что? Рой с таким и останется?» «Да», — кивнул кот. «Если только драконы не вернутся обратно в Астарот. Что, конечно же, вряд ли. Ведь за многие века же и не вернулись. Так с чего бы им делать это теперь?» Нахмурилась, пытаясь переварить полученную информацию. «Слушай, а почему решили, что Ройс принадлежит к снежным драконам?» Задала ещё один вопрос. «Потому что внешность больно уж примечательная. Белоснежные волосы, синие глаза, осанка, выправка, стать, магия». У него необычная магия, Дорина. Непростой огонь, как у остальных адептов. У него он синий. А это пламя присуще лишь тем, кто принадлежит к правящему роду долины снежных драконов. Вот Террас не сумела скрыть своего удивления. Это что же получается? Если бы драконы вернулись в Астарод, то... То Ройс стал бы, если не правителем долины, то точно наследником Оной. И... Закончил мою мысль Хогг а затем, ухмыльнувшись, поинтересовался. «Ну что, утолило свое любопытство?» «Ага», — машинально кивнула все еще обдумывая сказанное. «Слушай, так это же получается, что Ройс — будущий правитель?» «Без истинной магии снежных драконов он никогда не станет правителем». «Почему?» — снова не поняла я. «Потому что лишь дракон имеет на это право, а Ройс...» — Хок печально улыбнулся, — никогда не обретет крылья. Эта магия ему не подвластна. Без драконов и заклинателей нет. «Подожди, подожди, подожди», — замахала я руками, пытаясь уловить мысль. «Ты хочешь сказать, что Ройс — дракон, заключённый в человеческом теле? И без заклинателя и истинной магии дракона он навсегда таким останется?» «Ну, примерно так», — кивнул Хранитель. «Да уж, дракон без магии дракона, правитель без права на трон». «Как же всё запутанно», — выдохнула я, поджав губы. «А сам Дэниел об этом знает?» «Разумеется», — улыбнулся мой пушистый нянь. «Ладно, поднимайся, и так времени много потратили на разговоры, а тебе уже пора выходить. Скоро занятия уже начнутся. Ну, а мне пора удалиться по своим делам». «За Сим откланиваюсь, девочка. А тебе желаю отличного и продуктивного дня». После этого Хок растворился в воздухе, а я, подхватив сумку с пола, поднялась и направилась к выходу. История Ройса меня более чем заинтриговала. Поэтому мне не терпелось обо всём разузнать непосредственно у него самого. А для этого, похоже, придётся пойти на некоторые уступки в его сторону. Да и если верить Хоку, то Дэниел и в самом деле неплохой парень. Просто жизнь у него не самая простая. Что ж, пора налаживать отношения с будущим наследником долины Снежных Драконов.